«Но как? Как?» — кричали все, перебивая друг друга. Юристы же, находившиеся в обществе, понимающие расхохотались. А тайный советник Ферд, который тем временем тоже вошел, сказал, улыбаясь. «Он отрицал анимам инжурианди, намерение оскорбить, и его освободили». То есть, другими словами, — перебил Виллибальд, — Макс сказал судьям, — не стану отрицать, что картина сделана мною, но сделана без всякой задней мысли. Нисколько не желая оскорбить глубоко уважаемый мною портняжный цех, я скопировал картину с оригинала, который и представляю здесь. Этот кесет, принадлежащие моему учителю рисования, генералу Риксендорфу. Некоторым вариациям этого оригинала обязан я своей творческой фантазии. Картина у меня пропала, я ее никому не показывал и уж тем более никуда не прибивал. И пусть это напрасное обвинение останется на совести уважаемого партняжного цеха». Словом, Макс был отпущен. Вот в этом и причина его благодарности и необычайной радости. Все нашли, что манера, в которой Макс выразил свою благодарность, не может быть вполне мотивирована только что ставшими известными обстоятельствами. Лишь одна советница Ферд сказала взволнованным голосом, «У юноши очень впечатлительная душа» и более развитые чувства чести, чем у кого-либо другого. Если бы ему пришлось понести незаслуженное наказание, он был бы так несчастлив, что навсегда оставил бы город Г. «Быть может, — высказал предположение Виллибальд, — за всем этим кроется нечто совсем особенное». «Так оно и есть, милый Виллибальд!» — подтвердил Риксендорф, который как раз вошел и слышал слова советницы. «И даст Бог вскоре все это объясниться и завершиться благополучным образом!» Клементина нашла, что вся эта история весьма неизящна. Нанетта ничего не думала, а Юлия сделалась очень весело. Теперь Ройтлингер забавлял общество танцами. Четыре тарбана, два рожка, две виолины и два контрабаса составили оркестр и заиграли патетическую сараманду. Старики танцевали, а молодые смотрели. Золототканный старичок тоже отличился, выделывая ловкие и смелые прыжки. Вечер прошел очень весело, Таким же веселым было и следующее утро. День тоже должен был закончиться концертом и балом. Генерал Риксендорф уже сидел за роялем, золототканный советник взял в руки Тарбан, тайная советница Ферд держала ноты своей партии, ждали только возвращения Ройтлингера. Вдруг услышали тревожные крики, доносящиеся из сада, и увидали входящих слуг. Скоро внесли в комнату надворного советника со смертельно бледным лицом. Садовник нашел его лежащим в глубоком обмороке на земле неподалеку от павильона с сердцем. С криком ужаса Риксендорф отскочил от рояля.